Память преподобного Мара Певца. Преподобный Мар в юности отличался красивой наружностью и обладал хорошим голосом. Во время праздников в честь святых мучеников он в совершенстве исполнял обязанности певца. Больше всего возлюбил он Бога и свято соблюдал его заповеди. Окруженный многими искушениями, святой Мар сохранил тело свое в девственной невинности, а душу в непорочности и чистоте. Отвратив свою душу от мирских соблазнов, юноша удалился в селение Амиру и устроил себе там небольшую хижину, в которой провел 37 лет. Много страдал в этой хижине преподобный от сырости, которая вредно действовала на его здоровье, но не хотел оставить свои хижины и прожил в ней до конца своей жизни. Преподобный Мар отличался простотою и не терпел лукавства, а бедность считал за величайшее благополучие. Прожил девяносто лет, он довольствовался одеждами из козьей шерсти, а для подкрепления телесных сил употреблял немного хлеба с солью. Долго питал святой в своей душе горячее желание присутствовать при совершении божественной литургии. Когда же священник совершил у него это великое и спасительное тайно действие, преподобный Марк говорил, что душа его была исполнена неизреченной сладости. И он долго предавался размышлению, в глубоком смущении, не дерзая взирать на небо. Совершил долгий свой и спасительный подвиг, святой мирно предал дух свой Богу и ныне блаженствует в вечных обителях.